И локти отставлены. Чем-то эти тяжелые руки напоминали холодное оружие в ножнах, но уже чуть выдвинутые, готовые к делу. Он вошел к хозяину без стука. Я удалился в свой кабинет и стал ждать, когда уляжется пыль, чтобы там ни было, том не примет в зубочке даже от хозяина.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 И хотя это могло очень пригодиться, когда речь зайдет об отцовстве предполагаемого ребенка Сибиллы, самолюбие хозяина было уязвлено. Я разыскал и доставил Тома, и тем выполнил первое поручение. Больше времени ушло на второе, на выяснение подноготной Мервина Фрея. Оказалось, что выяснять почти нечего. Парикмахер в единственном отеле «Сибилла» Юба Свилле, небольшого города в четвертом округе. Парикмахер Жуир. Полосатые брюки с острыми, как ножи, складками, бриллианты на редеющих волосах, руки, похожие на надутые резиновые перчатки, вестник бегов в заднем кармане, бесформенный, мягкий нос, с пурпурным лысником прожилок, а изо рта душек сенсона и сивухи. Вдовец.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 Знаете вкрайчивое гнусавое хихиканье, которому он предволяет их, знаете как серый язык смачно облизывает губы в заключении рассказа, знаете как он воркует и виляет хвостом, накладывая горячую салфетку на соломелое лицо местного банкира, местного конгрессмена или хозяина местного и горного дома, знаете как он заигрывает в гостинице с потаскушками и заговаривает им зубы.